Глава 44 Боб, январь, 2166 год Дельта Эридана Я ухмыльнулся Черный кирпич без каких-либо отличительных особенностей Размеры 1 на 4 на 9 Я посмотрел на Марвина Он закрыл лицо руками и отчаянно замотал головой. «На заднем плане играет так, — говорил Заратустра», — продолжил я. Марвин застонал. «Дельтанцы вскакивают. Один из них бросает в воздух кость». Марвин опустил руки и закатил глаза. Я подождал еще несколько секунд для пущего эффекта, а затем сменил гнев на милость. «Значит, просто возьмем беспилотник». Марвин потер переносицу. «Даже не верится, что мы с тобой родственники». Я со смехом повернулся к столу. «Кстати, у нас ведь теперь есть беспилотники с динамиками, так что мы можем разговаривать с дельтанцами. Пожалуй, я не буду устанавливать контакт с кем-то из старейшин, а сразу отправлюсь к Архимеду». «О, вот тут я с тобой согласен. Все остальные, скорее всего, просто сбегут с воплями. Архимед же заинтересуется». Я кивнул. «Значит, никакой фоновой музыки?» Угу. Судя по картинке, которую передавал беспилотник-наблюдатель, Архимед, как обычно, обходил окрестности. Он каждый день менял свой маршрут и в последнее время стал копать ямки в случайно выбранных местах, пытаясь найти новые кремни. Раньше его сопровождали двое других юнцов, но им это быстро надоело. Я расположил один из беспилотников на дереве, которое стояло рядом с маршрутом Архимеда. Беспилотник замаскировался, и даже если Архимед его заметит, то решит, что он просто часть ствола. Дельтанский язык оказался настолько гортанным, что человек не в силах его воспроизвести. Поэтому я настроил программу «Переводчик» так, чтобы говорить по-английски, не заботясь о тонкостях. «Архимед!» Архимед дернулся, затем встал в защитную стойку и начал оглядываться по сторонам. «Не бойся! Я хочу помочь тебе и твоему народу!» Архимед медленно выпрямился, но продолжил искать источник голоса. «Кто ты? Где ты? Архимед! Я так далеко, что ты не можешь меня увидеть. Я тот, кто уничтожил горелоида, который на тебя напал. Кроме того, именно я принес кремень». Глаза Архимеда вспыхнули. Кремень был бесценным сокровищем. Теперь я полностью завладел его вниманием. «Чего ты хочешь?» Мне в голову пришли самые разные варианты ответа, но потом я решил не усложнять. «Я хочу, чтобы твой народ ушел отсюда и вернулся в одну из старых деревень». Архимед широко раскрыл глаза. «Значит, старый Моисей не наврал? Значит, были и другие деревни?» «Да, Архимед, и в некоторых из них лучше, чем здесь». «В них есть кремни?» «Да». «И там больше воды, больше пищи, лучше укрепления». Он сощурился. «Если это так, то почему мы оттуда ушли? Почему не остались там?» Я с улыбкой посмотрел на Марвина. «А он не дурак», — сказал он. «Вам нужно было остаться там, Архимед, но в то время твой народ об этом не подумал. А потом их оттуда прогнали. Но зачем ты говоришь об этом мне? Почему не обратишься к старейшинам? А они меня послушают». Пока мы разговаривали, Архимед искал, откуда доносится мой голос. Его лицо вспыхнуло от радости, когда он заметил странный участок ствола. «Ты дерево?» «Нет, но прямо сейчас я в нем. «Они меня послушают?» Архимед фыркнул. «Они такие глупы! У них нет ответов!» «Но они не задают вопросов. Они просто едят, спят и охотятся». Я потратил еще несколько минут, обсуждая с ним эту тему. В конце концов он согласился поговорить со старейшинами, но взял с меня слово, что я, если это необходимо, подам какой-нибудь знак. В ответ я отключил камуфляж беспилотника и подвел его к Архимеду. Так сойдет. Архимед застыл, и его глаза стали огромными, но он заставил себя остаться на месте. Годится. Старейшины сели полукругом лицом к Архимеду. Разговор, похоже, не клеился. Да, Архимед многого достиг за последнее время, но он все еще был просто юношей. Даже его сверстники начали смеяться над ним. В конце концов, я решил, что с меня хватит. Я активировал беспилотник и остановил его в воздухе над головой Архимеда. Смех и разговоры смолкли так резко, словно кто-то щелкнул выключателем. Архимед, не будь дурак, сразу понял, почему все его соплеменники смотрят в точку у него над головой он, прирожденный артист, не поднял взгляд и не стал упоминать о беспилотнике, а просто сложил руки на груди и самодовольно улыбнулся. «Общие черты можно найти даже у самых непохожих друг на друга культур», — заметил Марвин. «И даже у разных видов», — ответил я. Все прекрасно помнили разлетевшегося на части горелоида, а беспилотник выглядел достаточно похожим на снаряд. Его вид убедил дельтанцев — И после его появления Архимеду уже никто не возражал. Архимед объяснил им все то, что ему сказал я, а когда он закончил, Моисей вскочил и принялся орать на всех. Его речь была бессвязной и в основном состояла из вариантов фразы «я же говорил». Похоже, что его истории уже много лет считались бреднями, но сегодня он был отмщен. В конце концов Моисей умолк, и старейшины снова повернулись к Архимеду. Один из них, я решил дать ему имя Хоффа, спросил Архимеда, защитит ли их от горелоидов парящая в воздухе штука. Архимед посмотрел на беспилотник, наконец признавая его присутствие. Он называет себя Баубе. Он обвел взглядом старейшин. Баубе могут нам помочь, но их мало, и убивая горелоида, они погибают. Они будут направлять нас и помогут нам но сражаться мы должны сами. «Мы будем драться! Хоть здесь, хоть в другом месте!» — вставил свое слово Арнольд, который стоял за пределами круга и внимательно слушал разговор. Баубы прав. Это место слишком открытое. Здесь трудно обороняться. И мне нравится, что у нас будет больше топоров и копий». Чтобы подчеркнуть свои слова, он взмахнул топором, едва не задев нескольких зрителей. Споры продолжались несколько часов. Часть дельтанцев, как и следовало ожидать, хотели сохранить статус-кво, просто потому, что привыкли к нему. Они яростно отвергли план Архимеда и в какой-то момент даже предложили отправить на разведку отряд дельтанцев. Арнольд отверг эту идею, заметив, что не хочет возвращаться в лагерь, заваленный трупами. «Господи, совсем как на земле!» воскликнул я, глядя на Марвина. «Ага», — ответил он. Похоже, что политики везде одинаковы, в любой точке Вселенной.